Конан, мальчик из будущего, 1978. п е р в о е аниме в свободном полете. После нескольких лет работы в команде Исао Такахаты в н i п п о н а н и м a t i o n в 1977 году студия решила доверить Миядзаки режиссуру первого для него анимационного сериала. Телеканал NHK изначально предлагал различные варианты, но в итоге остановились на экранизации постапокалиптического научно-фантастического романа американского автора Александра Кея «Невероятный прилив», опубликованного в 1970 году. Мидзаки взял оригинальный материал и переработал его в более оптимистичном ключе. Над раскадровками он работал с такими талантливыми коллегами, как Исао Такахата. который поставил восьмой и девятый эпизоды Ясуо Отсука, продюсер анимационного фильма, и Йосиф Уми Конда, главный аниматор. Несмотря на то, что он создал несколько эпизодов для множества других аниме, примечание, в частности Люпен 3, Эдгар детектив к а б р и а л ь е р По французски это значит вор, мошенник, следовательно, Эдгар детектив вор. 1971 года или Великий детектив Холмс 1984 года. Конец примечания. Был всего один сериал, который он создал от начала до конца, 26 эпизодов по полчаса каждый. Мираюсь с Нэн Конан, дословно Конан, мальчик из будущего. Транслировался на государственном телеканале с апреля по октябрь 1978 года. После девяти месяцев работы над проектом в момент показа пилотной версии у студии было только восемь эпизодов, и на выпуск каждого нового эпизода оставалось от десяти дней до двух недель. Поэтому дальше р а б о т а над сериалом велась совместно с NHK, что позволило закончить работу в срок, выпуская сериал эпизод за эпизодом. Поначалу зрители встретили фильм прохладно, но сегодня он сохраняет свой особый характер. свойственной знаменитому художественному стилю Хаяоми я д з а к и зародившемуся лет на десять раньше в приключенческой истории "Кот в сапогах". Последняя стала отправной точкой для небесного замка Лапута и повлияла в том числе на двух главных героев. Краткое содержание. С момента страшной войны прошло двадцать лет. Повсюду вода, куда не обрати взор. На далеком острове живут двое: мальчик Конан, наделенный огромной силой, и его дедушка. В один прекрасный день Конан обнаруживает на берегу юную Лану. Девочку относят домой. Она приходит в себя и рассказывает о том, что есть и другие выжившие на острове Индастрия. На следующий день приходят солдаты, чтобы забрать девочку. В сражении с ними дедушка получает смертельное ранение. Тогда Конан сооружает плот и отправляется на поиски Ланы. На острове, куда причалила барракуда «Корабль с острова и н д а с т р и я он встречает маленького Джимси. Конан и Джимси поднимаются на борт корабля и в конце концов добираются до острова. Конан находит Лану, она находится в заточении на самом верху башни. Мальчик устраивает побег и осуществляет его вместе с Ланой, но девочку снова уводят на барракуду, и все отправляются в погоню за ней. Конан и Лана в конце концов оказываются на острове, где она открывает свой талант к телепатии, благодаря которому отыскивает своего дедушку доктора Лао выдающегося ученого. Все вместе они сбегают на и н д а с т р и ю на летающей машине, нуждающейся в починке. После погони в подземелье они ремонтируют свой аппарат и направляются к барракуде, которая отвозит детей в Хай Харбор. Доктор Лао остается, чтобы предупредить специалистов о неминуемой геологической катастрофе. Лана находит своих дядю и тетю, те радушно ее принимают, равно как и Коннан с Джимси, которых они представляют жителям. Вскоре прибывают люди с и н д а с т р и и на военном корабле. к о т о р а я о б с т р е л и в а е т деревню и у г р о ж а е т ей захватом. Лана ранена, но Конан спасает ее. Кроме того, ему удается взорвать корабль. На остров обрушивается цунами, но жителям деревни удается воспользоваться этим, чтобы взять верх. Конан, Лана и Джимси возвращаются на индустрию в поисках доктора, которого поймал и пытал Лепка, администратор индустрии, чтобы взять в плен Лану. Он затапливает подземные галереи. Конану в очередной раз удается спасти девочку, и благодаря доктору у них получается добыть солнечную энергию, чтобы эвакуировать жителей перед надвигающимся катаклизмом. Лепка заряжает солнечной энергией огромный военный самолет Титан. Конан, Джимси и капитан Барракуды поднимаются на борт, чтобы его уничтожить. Титан с Лепкой на борту в конце концов разбивается. начинается землетрясение и жители едва успевают спастись. Лана находит Конана, но доктор л а о умирает от полученных во время пыток ран. Конан и Лана отправляются по морю к новому острову, чтобы основать там деревню. Корни творчества. Спустя 20 лет после ужасающего подъема воды, вызванного введением войны с использованием электромагнитного оружия. Потомки погибших продолжают сражаться друг с другом. С одной стороны, и н д а с т р и я со своим технологическим курсом на получение энергии от солнца, с другой, Хай-Харбор с экологичным и мирным образом жизни. Образы двух главных героев Конана и Ланы наделены божественным и жертвенным началом. С одной стороны, это проявляется в их сверхчеловеческих способностях, его физических и ее телепатических. А с другой стороны, в их чистых и бескорыстных намерениях и стремлениях сохранить в живых все человечество, они полная противоположность Лепке, редкому для Мидзаки настоящему злодею, который вместе с графом из замка Калиостро и Муской из небесного замка Лапута становится одним из немногих, кого сам мастер приговаривает к смерти. Конан забавный, привлекательный. И дожути изобретательный мальчуган. В этом он предвосхищает талант мастера, все больше раскрывающийся в дальнейших его работах. Его можно найти даже в Лане и Монсли, исходном прототипе двух сестер, двух граней одного образа, который обнаруживается почти во всех последующих фильмах Миядзаки. Оттолкнувшись от крепкой основы, заложенной в Принце Севера. Конан, мальчик из будущего, стал краеугольным камнем творчества Хаяуми а д з а к и Здесь он чувствует себя невероятно свободно, и эта широта воображения ощущается в многочисленных эпизодах, например, в восьмом, в котором Лана делает искусственное дыхание Конану, заточенному под водой. Примечание. Режиссером этого эпизода был Исао Такахата. Конец примечания. В этом аниме переплетаются две эмоциональные грани мастера. Иногда он транслирует откровенно чувственные идеи, а порой в нем просыпается пессимист, утративший веру в человечество. Начиная с к о н о н а почти каждое творение Миядзаки будет нести в себе следы этого разочарования, которые замаскируются за приключениями или двойственностью персонажей. В к о н о н е он в первый раз нащупывает амбивалентность в этом удивительном равновесии. Мир опустошен из-за безумия людей, но всегда остается лазейка, надежда на светлое будущее. В 1983 году, спустя несколько лет после выхода фильма, Миядзаки возвращается к постановке сериала, чтобы закончить историю Конана. Конан, мальчик из будущего, м и р а я Сёнан, Конан, т о к у б е ц у х е н Кёдайки, г и г а н т о н у ф у к а ц у Работа выходит в виде пятидесятиминутного мультипликационного фильма. которую показывают по NHK как специальный эпизод. Продолжение оригинального аниме под названием Конан Мальчик из будущего 2 выходит в 1999 году в 24 эпизодах на канале t b s на протяжении почти ш е с т месяцев. Но никто из аниматоров, работавших над первой частью, не участвовал в дальнейшей работе. Конан Мальчик из будущего в качестве видеоигры претерпел три адаптации. Небывалый момент в карьере Мидзаки. Сначала в 1992 году на дисках формата Super CD для PC Engine Turbo Graphics 16 это была разработка E-Telnet Japan. Затем в 1995 году на 3DO от Bandai Visual и, наконец, на PlayStation 2 в 2005 году от D3 Publisher в технике 3D Cell shadingа. Кстати, версия для п о ч и н к а Примечание. Так называются игровые автоматы, для игры в которых используются шарики. Они популярны исключительно в Японии. Конец примечания. Которая была выпущена в 2011 году, основана на аниме вселенной и персонажах сериала.